Мы не разговаривали три дня, до моего отлета в Сибирь. Я все рассчитала. Прилечу, заберу Мэри, вернусь в Москву и буду думать, как ее лечить. Сейчас, когда она осталась без кости, Мэри вполне могла бы танцевать снова. Возраст позволял, да и форму она вряд ли растеряла. Но вот переломы, это, конечно, могло представлять определенные трудности, все-таки для танцовщицы. Ноги — рабочий инструмент, но я была уверена, что когда Мэри окажется рядом, я сумею сделать все, чтобы она снова танцевала. Я обзвонила все известные мне клиники, занимавшиеся лечением и реабилитацией больных с переломами конечностей. Нашла нескольких врачей, показавшихся мне надежными, и договорилась о консультациях. Алекс, слушавший эти телефонные переговоры, Только усмехался, но не комментировал никак. В день отъезда он повез меня в аэропорт сам, хотя я собиралась взять такси. Я должен убедиться, что с тобой все в порядке. Со мной все было в порядке. Я считала часы, оставшиеся до встречи с Мэри. Алекс же вдруг сделался каким-то странным. Он постоянно держал меня за руку, обнимал, прижимался губами то к макушке, то к щеке. «Ты как будто прощаешься», — улыбнулась я, стоя в очереди к стойке регистрации. «Я вернусь через три дня. Я знаю, Марго. Я буду тебя ждать». Я оказалась не готова к такому морозу. Пар валил изо рта, капюшон шубы не спасал, лицо моментально замерзло, губы не шевелились. И все это за то время, что я добежала от трапа самолета до автобуса. «Как же в город ехать?» «Это же чудовищно!» Но меня, к счастью, встречали. Буквально сразу в мою сторону направился высокий плечистый мужчина в короткой дубленой куртке и огромной волчьей шапке. А «Вы, Марго?» Его корее глаза смотрели по-доброму, и вообще весь он излучал какую-то положительную энергию. «Да, а вы, Максим?» «Угадали?» – рассмеялся он, подхватывая мой розовый чемоданчик – который сразу как-то потерялся и выглядел едва ли не дамской сумкой в огромной руке. «Идемте, у меня машина стоит на прогреве, а то не заведу потом. Давят сегодня. 46 шесть за городом». «Господи!» — простонала я, глянув на свои лаковые ботинки. «Я без ног останусь». «Не волнуйтесь. Маша сказала, что вы, скорее всего, окажетесь не готовы к нашему климату. Они, конечно, большие». Зато новое и теплое. Я с благодарностью посмотрела на нового знакомого и про себя отметила маленький нюанс. Он звал Мэри Машей, чего то не позволяла никому. У меня зачесался язык, и я не выдержала. Скажите, Максим, а она не ругает вас за Машу, когда не слышит? Не ругает. Улыбнулся он, уверенно проводя меня за собой через выстроившихся у выхода из аэропорта таксистов. «А вообще терпеть не может. Тут вы правы. С детства только Мария. И никак по-другому. Мы бегом добрались до автостоянки, и лично я старалась даже дышать пореже, чтобы не отморозить внутренности. Настолько морозным оказался воздух. Ресницы сразу слиплись от образовавшегося на них инея. Губы перестали двигаться, а нос начал отмерзать, как я не силилась закрыть его кожаной перчаткой. Машина оказалась большим старым лендкрузером. крузером Максим помог мне сесть на переднее сиденье, закинул чемодан в багажник и, сев за руль, показал на огромные валенки, стоявшие у меня в ногах. «Вы ботинки свои снимайте, не стесняйтесь, а то отморозите пальцы с непривычки». А вообще, ничку не хотите для согрева?» Я замотала головой и отказалась. Однако ноги в валенке сунула с удовольствием и уже через пару минут почувствовала, что называется, разницу. Да и вообще в машине с работающей печкой стало гораздо лучше. «Скажите, Максим, вы ничего не скрыли от меня? У Марии очень серьезные травмы». «Я сказал вам правду. Меня беспокоит левая нога». Так где у нее и так травма колена. Она и пострадала сильнее. Но в целом все должно быть хорошо. Я оперировал ее сам. Честно, если бы мог, отказался бы. Но вы ведь понимаете, праздник — дежурство. Его лицо помрачнело. Видимо, воспоминания о том дежурстве были нерадужные. Вы представляете, Марго, что это значит? Увидеть через столько лет женщину, которую любил, в таком состоянии, а потом еще и узнать, что ее вот-вот убьют. Максим обогнал еле движущийся впереди нас автобус и повернулся ко мне. «Представляете? К сожалению, да. Я вам благодарна, Максим, за ваш звонок и за то, что вы встретили меня. Это ерунда, Марго. Знаете, я не стану врать, что все эти годы помнил Марию, что любил и все такое. Нет, я был женат, у меня есть маленький сын, но жена ушла» и теперь я его не вижу но мария она появилась и я понял чего был лишен все эти годы максим вздохнул и крепко сжал пальцами оплетку руля я понимала о чем он уж если мне женщине невыносимо одиноко без мэри то какие чувства она должна возбуждать во влюбленном мужчине ехали мы долго аэропорт оказался намного дальше от города чем наши московские «Интересно, а вот если бы на автобусе добираться, через какое время я осталась бы совсем без ног?» Наконец Максим остановил машину у серой пятиэтажки, окруженной невысокими кустами, покрытыми инеем, и помог мне выйти. «Идите прямо в валенках, дома снимите». Если честно, то сейчас никто не смог бы убедить меня снова переобуться в мои лаковые ботинки. Никакой стилист, дизайнер-модельер. Я потопала к подъезду, чувствуя себя деревенской бабищей. Еще бы мне тулуп и шаль. Лифта в доме не оказалось, и на пятый этаж мы поднимались пешком. Интересно, как мы отсюда понесем Мэри? Максим открыл дверь, впустил меня в полутемную прихожую и позвал. Мария, ты проснулась? Не кричи, я слышу. Раздался откуда-то из глубины квартиры. Голос Мэри. Я быстро скинула валенки, сбросила на руки Максиму шубку и шарф, на ходу глянула в большое зеркало и пошла на голос. «Вы в спальню проходите?» «Она там», — чуть запоздала, подсказал Максим, показывая направление рукой. Но я уже разобралась в планировке квартиры и без труда нашла дверь в небольшую комнатку с огромной кроватью и узким шкафом-пеналом в самом углу. Мэри полусидела в постели, одетая в теплую пижамную кофту и укутанная до пояса двумя одеялами. В квартире было прохладно. «Мэри! Боже мой, Мэри!» Я бросилась к ней, но она вытянула вперед руку. «Осторожнее, Марго, я вся в гипсе. Ой, я совсем что-то». Смутилась я и аккуратно присела на край кровати, чтобы не потревожить Мэри. Взяв ее за руку, Я посмотрела в глаза. Мэри улыбалась, но в уголках копились слезы. Я поднесла к губам ее руку и начала дышать на нее, согревая. «Мэри, как же тебя угораздило, то родная!» «Как-как? Можно подумать, ты не знаешь, Марго, как!» «Я ведь сказала, Костя не успокоится, пока не увидит меня мертвой. Я жила тут спокойно все это время и все-таки наткнулась на одного человечка из Костиных. Ну а тот, разумеется, решил воспользоваться шансом и заработать. К счастью, теперь Костя уверен, что я мертва. Он был уверен в этом и раньше, вырвалась у меня. Я в испуге закрыла рот рукой. «Что?» — переспросила Мэри, удивленно вздернув брови. Я начала отнекиваться и выдумывать что-то, но она перехватила мою руку, сжала так, что мне стало больно, и требовательно сказала — уставившись мне в лицо. «Марго, сто раз говорили не врать друг другу. Рассказывай, что мне оставалось делать? Только рассказать ей о заказе Алексу от ее мужа, об инсценировке убийства, об отрезанной пряди волос, о перстне». Мэри слушала молча, не перебивая. Потом отпустила мою руку и потянулась за сигаретами. В этот момент появился Максим, до того гремевший в кухне посудой, и предложил завтрак. Но Мэри отмахнулась от него, как от мухи. «Погоди ты с завтраком, дай поговорить». Он неловко потоптался в дверях еще минуту и вышел. А я спросила, «Зачем ты его так?» «Как?» — неприязненно переспросила Мэри. Но я не насторожилась, а решила все-таки выяснить, почему она так относится к Максиму. «Мэри, нельзя отталкивать человека, который тебя любит. А он любит, я вижу». Так, проницательная моя, ты не заговаривай мне зубы. С Нестеровым я сама как-нибудь. Мэри закурила, задумчиво повертела в пальцах зажигалку. Я любила его тогда, давно, в прошлой жизни, кажется. А он убил меня недоверием. Теперь поздно. Эта фраза, как я поняла, была финальной в нашем разговоре о чувствах Максима к ней. Мэри не оглядывалась назад, предпочитала не топтаться на месте, а двигаться дальше, как можно скорее, забывая людей из прошлого. Жалко мужика. «Марго, ну что ты молчишь? Я все сказала». Мэри выпустила облачко дыма, помолчала, а потом вдруг произнесла, совершенно без эмоций. «Так значит, вот откуда деньги были». «Что? Какие деньги, родная? О чем ты?» – переспросила я. И тут Мэри захохотала, громко, на взрыв, да истерики. Я не понимала, что происходит. Из соседней комнаты пришел Максим, постучал, но я, подойдя к двери, попросила его пока не входить. Мэри все хохотала, напоминая умалишенную, но вдруг замолчала и сказала совершенно ровным голосом, «Ты представляешь, он отдал мне деньги, которыми была оплачена моя смерть». Кто?" «Алекс, ты помнишь, как в аэропорту он отдал мне карточку и конверт? Я проверила ее в Москве, в банкомате. Там оказалось 150 тысяч евро. Я сперва разозлилась, а потом решила не трогать эти деньги и вернуть их при случае. Меня никто никогда не мог купить, понимаешь? А оказалось, он просто вернул мне деньги, которые заплатил Костя за мое убийство». Я не верила своим ушам. Но в этом весь Алекс. Убедил меня, что взял с кости все, что причиталось, да еще и премию. А сам отдал это Мэри, считая, что эти деньги по праву принадлежат ей. Дорогая, ты заслужила после всего, что тебе пришлось пережить рядом с мужем. Мэри задумчиво посмотрела на меня и вдруг выдала. Слушай, Марго, а не заплатить ли мне Алексу за услугу? «За какую услугу, Мэри?» «За работу, Марго?» «За ту работу, что он умеет делать?» На губах Мэри появилась незнакомая мне прежде улыбка. Так улыбаются злодейки в голливудских фильмах. Ей же это никогда не было свойственно. Когда до меня дошел смысл ее слов, я похолодела. «Да ты что? Ты что же? Хочешь...» «Почему ему можно, а мне нет?» Спокойно спросила она закуривая новую сигарету. «Почему он считал себя вправе заплатить кому-то за мою смерть, а я не могу этого сделать?» Я обняла ее, чувствуя ладонями, как напряглось все ее тело под фланелевой кофтой. «Бедная девочка, совсем с ума сошла. Если задумала заказать Костю, да еще кому, Алексу, очень смешно. Мэри, я умоляю тебя. Не надо, как ты будешь жить?» Я заплакала, уткнувшись лицом в ее плечо. Мэри погладила меня по затылку, потрепала волосы и спокойно сказала: Марго, я пошутила. Костя не стоит того, чтобы я просыпалась остаток жизни. В холодном поту у меня появились другие планы. Она улыбнулась и громко крикнула. Макс, мы созрели завтракать. Я все три дня не уставала удивляться тому, как, может, мужчина выполнять обязанности няньки, врача, кухарки, уборщицы, насильщика и еще много чего. Максим окружил Мэри такой заботой, что мне порой становилось немного завидно. Я тоже старалась постоянно быть рядом с ней, тем более что на улицу выйти возможности совсем не было. Мороз не ослабевал, и Максим, выходивший в магазин, всякий раз со смехом говорил, что это специально для меня. Природа решила показать, на что способна. Он мне нравился спокойный, надежный, как огромная каменная глыба, за которой можно укрыться от неприятностей. Я интуитивно чувствовала, что с таким мужчиной Мэри могла быть спокойной и счастлива. Именно такой, как Максим, может справиться с ее отвратительным характером и суметь дать ей такую любовь, какой, безусловно, она заслуживала. Я всячески старалась открыть ей глаза, убедить дать Максиму еще шанс. Однако Мэри никак не желала обсуждать это со мной и всякий раз отмахивалась, не сводничая Марго. О том, что мы живем с Алексом и вместе, я ей почему-то не сказала, хотя в душе понимала причину. Своенравная Мэри, узнав правду, могла отказаться лететь ко мне, а оставлять ее тут мне не хотелось. Алекс, кстати, не звонил, и я сама никак не могла поймать его ни по одному телефону. Но это меня мало волновало. К подобным пропажам я уже привыкла и не пугалась. Мы улетали с Мэри в Москву. Макс провожал нас и все время наблюдал из-под тяжка за тем, как я суечусь вокруг инвалидного кресла, в котором сидела Мэри. Мне казалось, что он изучает меня, пытается выведать что-то, понять. Мэри, которая чувствовала себя не очень хорошо, злилась и курила, одну сигарету за другой. Обе ноги у нее были упакованы в гипс. Сидеть ей оказалось трудновато, но другого выхода не было. Хотя Максим и предлагал мне ехать поездом, но трое суток? Нет, лучше немного помучиться сейчас. Зато вечером мы уже будем дома. Мэри выспится, отдохнет, и все будет хорошо». Мне показалось, что ей холодно, и я укутала ее ноги клетчатым пледом, который зачем-то привезла из Москвы. Именно в этот плед так любила заворачиваться она по утрам. Мне казалось, что ей будет приятно. Но она вдруг сделалась злой и колючей, прищурила голубые глаза и процедила. «Никогда больше не делай такого. Я не останусь инвалидом. Тебе ясно?» И сдернула плед, швырнув его мне. Я все поняла. Максим как раз вчера показал мне ее потрепанный блокнот, в котором последняя запись показалась мне ужасной. А потом просто усмехаешься и советуешь: мол, смените ручку, господин сценарист, а то в старые чернила закончились, если вы вдруг не заметили. Текст пошел невидимый и бредовый. Зверек не в состоянии возвращаться туда, где его щелкнули по носу и прищемили лапу, не лапу, душу прищемили. Никогда. Камбеки — это не мое. Я начну жить заново, с чистого листа, с ровного места, с новым человеком. Прошу заметить, с любимым человеком. И мне совершенно наплевать, что об этом думаете вы и кто там еще. А потому всех нафиг. Я устала оглядываться на мнение окружающих. «Устала делать так, как принято. Я хочу прожить то, что мне осталось, так как хочу этого сама, и я из шкурки вылезу, а проживу. Конечно, я не мечтала никогда, что буду сидеть в кресле, обернув ноги пледом, с ноутбуком на коленях, и писать что-то, а вокруг меня будет суетиться любимый человек. Нет, это пошло, вульгарно и вообще дурно вкусие. Но быть рядом с любимыми людьми — Я имею полное право, я думаю, и буду. Я поняла, кого она имела в виду под сценаристом. И еще поняла, что мне нельзя сдаваться, надо поставить ее на ноги, чтобы не было в ее жизни инвалидного кресла и клетчатого пледа. — Как скажешь, Мэри, — примирительно сказала я, погладив ее тонкую руку в перчатке. Все будет так, как ты скажешь, дорогая, только так. Она благодарно улыбнулась. Я быстро свернула злосчастный плед и сунула его ей за спину. Так теплее. Правда? Правда. Москва двухтысячная. В Москве нас никто не встретил, хотя я оставила Алексу несколько сообщений на автоответчик. Пришлось заплатить молодому здоровенному таксисту за то, что он помог мне уложить Мэри на заднее сиденье, упаковать кресло в багажник. И потом проделать все это еще раз, но уже в обратном порядке, возле моего дома. Закатив кресло Мэри в большую комнату, я прошла в кухню. Там на столе по-прежнему стояла моя чашка, из которой я пила чай три дня назад, перед отлетом. Странно. Педантичный Алекс убрал бы ее, чтобы не любоваться на чайные останки. Каждое утро я быстро прошлась по комнате. Все вроде на своих местах. Только... только почему? У меня такое ощущение, что здесь уже три дня никто не живет. Не пахнет его туалетной водой. Нет окурков в пепельнице, как нет их и в мусорном ведре. Я проверила. Неужели... «Марго, иди сюда!» — позвала Мэри, и я, очнувшись, поспешила к ней. Мэри сидела в кресле, уже без шубки и теплого свитера. Волосы чуть взъерошились. В руке она держала конверт. «Тебе письмо». Я взяла конверт и вскрыла его трясущимися пальцами. «Больше всего на свете. Я боюсь вот таких белых конвертов без надписи, потому что они таят в себе какую-то угрозу, опасность». Развернув листок, я увидела всего одну строчку знакомым почерком. «Марго, помни, я всегда рядом. Я люблю тебя. Не подписи». Не объяснений. Он снова исчез. Я опустилась на диван и бессильно уронила руки. Мэри, оттолкнувшись, подкатилась ко мне и осторожно взяла листок. «Можно?» И так как я молчала, развернула его и пробежала глазами. «Все ясно. Почему ты не сказала мне, что вы вместе, Марго?» «Что это изменило бы?» — проговорила я с усилием. «Все. Это изменило бы все, Марго. Прекрати». «Ты тут ни при чем. «Да? А вот он так не считает!» «Раз исчез!» — выкрикнула она, и я встряхнулась от звука ее голоса. «Мэри, я уверяю тебя, что как раз ты здесь совершенно никакой роли не сыграла. Алекс такой. Он пропадает без объяснений, и без них же появляется вновь. Вот увидишь. Однажды ты будешь возвращаться откуда-нибудь, а он выйдет сзади тебя из-за мусорки, например» или просто окажется в квартире, когда нас с тобой тут не будет. Он поступает так всегда. Я вдруг почувствовала себя безмерно уставшей, словно перенесла на себе вагон кирпичей. Захотелось лечь и забыться сном, не вставать с постели, не есть, не пить, вообще впасть в анабиоз недельки на две. Но у меня была Мэри, и оставить ее в одиночестве казалось мне кощунством. Я встала и направилась в кухню. Но Мэри остановила меня. «Марго, давай позвоним Максу. Он заберет меня». «Не говори глупостей». «Никаких Максов». «Марго, я не желаю чувствовать себя виноватой в том, что ты несчастна». «А я счастлива, Мэри. Поверь, счастлива». Мэри, непонимающе, захлопала ресницами. «А как же...» «Алекс? Я привыкла. Больше всего на свете. Я хочу сейчас...» «Увидеть его и дать по морде», — процедила она, вцепившись пальцами в ободье колес. «Не сердись на него, Мэри. Поверь, он просто не умеет по-другому. Я иной раз даже не уверена. А был ли он вообще? Может, это просто плод моего воображения? А? Просто выдумка. Фикция. Фарс. Как ты думаешь, Мэри, такое возможно?» Мэри помолчала погладила пальцами подлокотники кресла, перевела взгляд на свои загипсованные ноги. «Призраки не швыряются деньгами и не дарят цветов охапками Марго. И потом с ума сходят поодиночке, а я тоже видела его. И вот это роднило нас еще больше, то, что даже призрак у нас был один на двоих, призрак Алекса. И как бы ни повернулась наша жизнь дальше», Это всегда останется неизменным, пока он жив. Он будет приходить, уходить, исчезать, появляться, вмешиваться в нашу жизнь, диктовать, разрушать. Все будет так, как было, но это не важно. Мне нужно, чтобы он просто был, просто был в моей жизни, чтобы я всего лишь знала, что он жив и что у него все в порядке. Пусть даже не со мной, призрак Алекса. Я подошла к Мэри вплотную, улыбнулась, погладила по волосам и пошла в кухню варить кофе. Начиналась новая жизнь».